Глава 12 по возвращению домой меня переполняло чувство удовлетворения. Кролев старый воин меня не подвел и смог выкарабкаться. Вначале меня одолевали сомнения, не переворщил ли я с тварью, которую к нему отправил. Были варианты и попроще, вот только проще не сказать, что лучше. Битва действительно должна была быть на грани всего его существования, а иначе он мог потерять частичку себя после пробуждения. Я по нему сразу понял, что он в норме, раз глаза не лопнули и хвост не вырос. Теперь мне нужно было навестить его и поболтать о делах, а еще лучше — услышать интересную историю о тех, кто это сделал и как именно. Эх, почему мне кажется, что целый герцог не должен передо мной отчитываться? Если он сейчас такой добрый и мирный то это не значит, что потерял хватку. Просто мужчина на пенсии и занялся делом, чем-то вроде хобби, а родом там вроде заправляет кто-то другой. Вот только так было до того момента, пока я не вернулся домой. — Ты уже прибыл. Все прошло успешно, — встретила меня возле двери Анна и крепко обняла, прижавшись всем телом, всем теплым и ароматным телом, но без лишних вольностей. Умеет чертовка себе показать. Даже не знаю, что мне с тобой делать. Восхищаться твоему уму или начинать бояться его. Конечно, тут и гадать нечего, о каком деле идет речь. Хотя я ей и не рассказывал, но она как-то узнала. Ой, тут все просто. Мило улыбнулась девушка, и после этого, кашлянув в кулачок, быстро вернула себе деловитость. Звонили от герцога Хрулёва. Ты приглашен через три дня на бал в честь его выздоровления. Он тебя хочет видеть лично, и знаешь что? Пока я усмехался и думал о том какой резвый старик ладно не знаешь итак понятно тебе разрешили взять любое количество людей с собой его жена озвонила им на специально подчеркнула этот момент действительно интересно если что они не знают о моем вмешательстве на всякий случай сказал ей как себя там вести мог бы и не говорить я сама знаю как ты любишь вести дела еще одна улыбка и после этого девушка развернулась и пошла в сторону своей спальни Она так красиво сейчас виляет своей филейной частью передо мной. Это можно расценивать как приглашение. О, Кодекс, как же давно я не ходил по бабам. Но нужно что-то с этим делать. Изменившиеся отношения с Анной подсказывают мне, что я уже не смогу спокойно ходить по сторонам. Как бы все не испортить? А еще есть другие девушки, которые также очень ревнивы и у которых, на меня кажется, планы. Вот она, простая и спокойная жизнь. Вроде никому ничего не должен, но все так сложно. А ведь кодекс обещал веселье, а тут — жизнь, боль. Так, что мы имеем по делам? Я могу же идти спать?» Вызвал шнельку и на разведку. Спустя пару минут я понял, что покой мне только снится, и спустился в подвал. Пока топал недовольно к подвалу, я размышлял по дороге, что нам дает эта информация от Хрулева. Вроде, на первый взгляд, это кажется мелочью, ну, бал и бал. Но разрешил прийти с любым количеством людей. Что здесь такого? А здесь все не так просто. Обычно дают запрос на количество проводимых с тобой людей, особенно, когда это касается гвардии. Ведь кому захочется впускать в себе в дом целую армию? А вот мне он разрешил, значит, доверяет. А может, догадался, кто поспособствовал его выздоровлению. В любом случае, это не важно ведь он ничего не докажет. Дело может быть еще проще, если он ищет союзника. Я особо не интересовался его родом, но не думаю, что он прям так силен или известен. Подозреваю что-то непростое и очень знатное, а ведь если задуматься, это мой косяк, я должен был знать о нем все. Сделал себе зарубку в памяти, завтра попросить Анну подготовить мне полный комплект бумаг о роде Хрулевых. Конечно, в общих чертах я что-то знаю, но лучше быть готовым до приема. Зашел в подвал и выругался. С первого взгляда было понятно, что здесь что-то не так, очень сильно не так, много трупов тварей валялось по всему полу. «А ведь у меня холодильники не безграничные, где мне их всех хранить?» «А то, что хранить нужно, — это факт. Вдруг решу заняться алхимией, а здесь столько всяких ингредиентов пропадает. Вот и ещё одна головная боль на меня свалилась». Нужно построить нормальные магические камеры, в которых все это можно хранить. И строить придется в подвале, куда не стоит допускать работяг, работающих на чужой рот. Эх, снова нужно дать Анне задание подготовить варианты решения. Ты уже в теплой постели пьешь свое какао? После недолгих гудков проговорил я в трубку телефона. Тренируюсь еще, получил я ответ от запыханного волка. Шнейдка как раз дошел до него и скинул прямую трансляцию, как он тренируется с гвардейцами. Интересный он мужик все-таки. Тренируется всегда и везде, и даже чем-то меня в прошлой жизни напоминает. Я тоже сперва был таким же психом, а потом стал достаточно силен, после чего пошли тренировки другого рода. Тогда спускайся с командой в подвал. Нужно трупы грузить. «Шесть минут», — ответил он мне, после того, как глянул на свои часы. «Принял». Для этой партии точно место будет, а вот следующие — уже не знаю. Вот же дилемма. Жалко упускать добычу и искармливать ее слизням, но и прерывать тренировки Одина тоже не хочется. А это все устроил именно он, да еще как все устроил паршивец. Я сейчас через шнырьку наблюдаю за этим маленьким гением. Крыса сидела на голове у голема, а рядом был затопок, весь в крови и вражеских ошметках. Кровь тоже была не его. Это, как варилась бабушка Сара, «Поца? Хрен пробьешь!» Впереди сражались муравьи и другие существа с ящерами, у которых на спине висели странные шары. Я сразу заметил, что он сделал. Это было необычно, но злости во мне не вызвало. Теперь я сознал, что делал мелкий все это время. Я думал, что он так часто запрашивает у меня дополнительную энергию. А оказалось, он тягает слабые души из меня. Притом такие души, которые мне и за бесплатно не надо. У меня их и так полно. Крысы, всякие птицы и прочие ползучие гады. Но самое удивительное, что он всеми ими управляет и делает это вполне успешно. Он, мать его, применяет тактику и стратегию, и они его слушают. По моей щеке стекла слеза, которую я сделал из иллюзий. Неужели хоть кто-то из моих питомцев начал применять тактику? Я счастлив. Кажется, у адмирала Шнырки появился конкурент, генерал Один или генерал Иссимус. В подтверждение моих слов, когда из бокового входа вырвалось сразу три ящерицы, и на их спинах взорвались шарообразные троски, из которых стал выходить синий дым, армия отступила и вперед рванул затупок. Он держал их столько, сколько понадобилось остальным, чтобы разобраться с другой группой. Интересно получилось, когда птица, которую не помню, где нашел, но она максимум, что может сделать убийца противника, влетела ящерице в глаз, где и застряла, сразу умерев. Свою задачу выполнила, так сказать, перед смертью, и ослепленного на один глаз ящера укусила змея, в которой яду-то мало, но вцепилась хорошо и надежно с той стороны, где глаз уже нет. Сука! Если не будет у меня детей на старости лет, то сделаю Одина своим преемником. Посмотрев еще немного, я пошел тихонько к себе в спальню, не желая мешать моим питомцам. Пусть развиваются. Утро застало меня врасплох. Ты спишь и не видишь снов, но тело и разум твои отдыхают. Приятная нега расходится по всему телу и думаешь, «Еще часок, и буду вставать». Но нет. В комнату забегает Анна и радует тебя приятными новостями. «У нас происшествие», — с порога сообщает Анна, глядя серьезным взглядом на меня. «Против тебя, кажется, уже начали работать. Думаю, не стоит говорить, кто». «Вот блин, Анна. Она реально думает, что я догадался, о ком она говорит. Да у меня врагов немало, как бы кто из них? — Всех. — Ань, если у нас под домом не стоит армия, а лучше две, то, пожалуй, новости не особо важные. — Я еще посплю часик, хорошо? — решил не играть с ней в загадки. — Но, правда, если нас не атакуют, то ничего страшного, я не просплю. — Эх, как ты так можешь? Всю интригу сломал. — обиженно покачала она головой, глядя в мою сторону. — У тебя завтра суд. — Да, — сразу поднялся я в положение сидя. — Это что-то новенькое. И за что меня будут судить? «Где я уже нагрешил?» «Для понимания, суды здесь обычное дело для аристократов, а для таких, как я, так вообще удивительно, что их еще не было пару десятков. Ведь работаю я не так филигранно и чисто, как остальные. Мне проще пойти напролом». «Тебя обвиняют в уничтожении графа Игнатова и бандитском захвате его имени, стала она вводить меня в курс дела. думаешь что это дело рук Румянцева». «Может, ты его...» «А толку-то?» «Разберёшься?» Разберешься! лениво зевнул. Показывая свое отношение к этому суду. Разберусь, кивнула Анна и еще раз обиженно взглянула на меня. Мог бы хотя бы для приличия изобразить панику или обеспокоенность, а то как-то даже неудобно. Я? Нет, качаю головой улыбаясь, глядя на красивую Анну. Не вижу проблем в этом деле. Да и подставой пахнет. У меня там все было по закону. Но если вдруг посадят или еще чего, то просто сбегу и угроблю румянцевых. Румянцева? поправила она меня. Нет отрицательно замотал головой. «Всех!» На этом мы с ней закончили разговор, и отправился принимать пищу, которая мне сейчас очень нужна. Организму требуется восстановление после тонких работ на душевном уровне. «Сегодня прям день новостей. Я только успел сожрать пару тостов с ветчиной, как начал раздаваться звонок за звонком. У меня возникло такое ощущение, что за моей жизнью следят другие, намного больше, чем я сам». Позвонил Андросов и сообщил, что успешно завершили свои разломы и даже при этом никого не потеряли. Какие они молодцы! А еще поинтересовался, что за суд, хотя и сам знал. Говорит, что родовые юристы уже просматривают дело, насколько это возможно, и роют на заказчика, ведь он точно был уверен, что это заказное, и спрашивал меня, не знаю ли я, кто это сделал. Я не дал ему наводку, пусть юристы и разведки отрабатывают свои деньги. Тот мой шнырька жрет как стадок голодных детей, мороженки. Насколько пользы он приносит. Даже сейчас, пока я разговаривал с Андросовым, он показал картинку возле разлома, что находится недалеко от имения. Показал он не только мне эту картинку, но и Каре. И у нее в тот же миг появились срочные дела. Она даже свое мясо не доела, но пригрозила лапой за затупку, который сразу довольно заулыбался, видя ничейную еду. Наверное, самый интересный момент, если говорить о питомцах, это Один. Еще добавки? — спросила его Анна. — Почему она у него спрашивает? — Ну так он сидит с нами за общим столом и ест из тарелки маленькими палочками, которые сам себе выстругал из дерева. Он, как истинный интеллигент, сидел и ел свою спагетти, вот только нервничал почему-то. Видимо, непривычно ему было такое отношение к своей особе. Один, в свою очередь, старается подражать нам и, глядя, как Анна обедает, копирует. Даже после того, как запачкает мордочку, утирает её скатертью, Почему я уже ничему не удивляюсь? Так вот, вернемся к Андросову. Он пообещал помочь, хоть я раз десять говорил, что справлюсь сам. Затем мне позвонил сын Хрулёва и просто сообщил, что с отцом все хорошо, а в конце передал очень интересное послание. Отец просил вам передать, чтобы вы почитали о роде Румянцевых. А то при прошлой встрече ничего не знали про канцлера своей империи. Он желает с вами пообщаться на эту тему на приеме. Я поблагодарил его за приятную новость и в конце пожелал отцу крепкого здоровья и поменьше волнений, а еще добавил. Говорят, что иногда даже очень важные люди ломают шеи. Как вы думаете, из какой пьесы эта фраза? Наверное, там говорилось о войне. Верно. Всего вам хорошего. Вот такой у нас вышел разговор. Затем я доел и принялся разбираться с документами, которые принесла Анна. Она прям была переполнена силой и энтузиазмом, Я только успевал читать ее доклады, которые она распечатала и прикрепляла к ним отсчет, когда использовала услуги посредников. Я теперь знал много информации о рюмянцевых и мало о хрулеве, ведь первые были сейчас в приоритете. Чем больше узнавал, тем кровожаднее становилась моя улыбка. Сколько у них разного добра, и как многим они владеют. О гвардии почти ничего не сказано, кроме ее большого количества. Канцлер имел по долгу службы... Хорошие выходы, и делал упор не на количество, а на качество. У него не было абсолютов, и он вообще не интересовался разломами. Но зато были магистры и великие магистры на побегушках. Скоро будет весело. Как минимум известно о четырёх великих магистрах. А это, ой, какая неслабая сила. Думаю, что один такой может сравнять весь мой особняк с землей, Правда, если дома не будет меня или Затупка. Или Бурбулиса. Или Гвардии. Или голема башен. Ой, все, ладно. Один великий магистр моему дому не страшен. Но вот четыре...» Моя кровь в кои-то веке стала пылать, и глаза приобрели блеск. Алмазный мудак и Румянцев — два противника одинакового уровня, которые обладают связями, силой, деньгами и властью. И они в одно время решили действовать против меня. Правда, кажется, Алмазный только против меня, а вот Румянцев косвенно решил завалить меня, проходя мимо. Он больше против Хрулёва, и сейчас у старика начнут умирать соратники и друзья, если ничего не сделать. Кстати, а сделать? — Все готово? — набрал я Волка и спросил о деле. — Да, мы готовы выдвигаться. — Тогда ждите меня через полчаса. — Ну что? — У меня суд на носу, и он будет в столице. Мне нужно как следует к нему подготовиться. Для этой поездки пришлось арендовать целый самолет. Моя жава психует. — Но своего нет, что поделать. А лететь на дирижабли долго. Можно и на вертолетах, но тоже долго, и расход топлива с желейками выйдет дороже, чем частной чартерной. Конечно, можно снова же попросить у кого-то, но я не люблю быть должным. Вот и выходит, что всю дорогу смотрю на кислое лицо волчары. Не хотел он расставаться со своим буревестником. В столице нас уже ждали машины сопровождения, которые снова же пришлось арендовать. Одни расходы. Был вариант организовать большой чартер, в котором предусмотрена перевозка техники, но цена... Тут даже Анна, которая летит со мной, сразу согласилась, что не стоит. Вот только Волк психовал, что мало безопасности. Бронированные тигры и БТР его не устраивали. — Хлам? Какой же хлам они сдают в аренду? Да здесь даже пушки не смазаны нормально. Ты посмотри, башня клинит и полный оборот делает на две секунды медленнее. Не мог укомониться Волк. «Вот почему ты не согласился взять технику у Андросовых или Долгоруковых? Они же предлагали! Бесплатно!» «Не хочу быть должником!» — мыкнул я, и мы закрыли тему. Я же отключился от всего и ждал прибытия в отель. Выбрал не слишком дорогой вариант, зато снял целый этаж. Все-таки со мной было 12 человек из гвардии и Анна. Затупка, Кару и Цербера я оставил дома охранять а вот Одина взял с собой, у меня на него есть планы. Я специально спешил сюда, прибыть пораньше, ведь планов было много. Я буду у себя. Мне нужно подготовиться. Пожалуйста, меня не беспокоить. Уставшая, но уверенная в себя, Анна с документами в руках поспешила в номер. А я что? Я тоже пошел к себе пару часиков поспать, пока другие пашут. Ведь в этом и заключается работа барона, разве нет? Самое интересное началось вечером, когда я с Волком по старинке отправился обедать в ресторан. Ресторанчик был для знатных особ, и мне пришлось по-быстрому заехать и купить волку нормальный костюм, чтобы он походил на делового человека. Сколько мне сил стоило уговорить его надеть это? Ну, на самом деле всего два раза попросил, но ведь должен был один. В Святой Розе повара специализировались на приготовлении блюд из разломных созданий. Самое дорогое блюдо стоило полмиллиона, и называлось оно Запеченный костный мозг черного единорога». Вот уж не знал, что этот ингредиент такой ценный здесь. Выходит, я в прошлой жизни сожрал годовой бюджет империи. А может, и даже больше. Ведь я любил это дело, что уж скрывать. И да, я не знаю, — кто придумал байку о том, что единороги — милые и няшные существа. На самом деле, они злобные твари, а особенно розовые. «Ос, при всем уважении, но я не буду это есть», — выдавил из себя сразу побледневший волк. «А кто такое? Вкусно, фля?» — издевался я над ним поедая глаза семиликого грифона. «Деликатес, мать его, даже в моем мире, а здесь, видно, где-то открыли ферму в разломе и продают, как обычное блюдо. Такие маленькие глазки, но очень сочные». «Кажется, я понял, почему у вас столько врагов». «Вы же ненормальный», — выдохнул мужчина и, сжав кулак, закинул в себя один глаз. «Ты жуй-жуй, не торопись глотать». «Вкус, конечно, тот еще, но, как я уже говорил, это деликатес». Пока мы спокойно проводили время в ресторане, разговаривая о делах рода, в другом месте происходили очень странные события. На территории завода по производству бумаги из канализации вылезла одноглазая крыска. Ничем неприметная крыса стала осматриваться, а затем села на попу в позе лотоса. Если бы ее кто-то сейчас увидел, может быть, даже умилился. Но ее не увидят, ведь шнырька ее глаза, которые показывают ей и мне сейчас всю территорию этого завода, завод серьезный и принадлежит тоже серьезным людям одна доля у вербицких а другая у румянцева хорошо наверное работать на высокой должности когда твой завод поставляет бумагу всему министерству я бы даже сказал, что очень прибыльно вот я и решил исправить это дело я ощущал внимание одинокразным деталям которые он заприметил мы сейчас пользовались одним каналом шнырки но мой опыт сильно превосходил его Он не мог сейчас закрыться и, пожалуй, никогда не сможет. Один очень разумен, и я сразу понял, что он продумывает каждое действие в нескольких вариантах развития событий, не ищет простых решений, а смотрит более обширно. Даже я бы пошел напрямик, а он — крыса, что тут сказать. Пока он сидел и, как казалось, медитировал, вокруг него уже столпилась целая армия крыс. Всего на это дело я выделил ему 777 особей. Хорошее число, мне оно нравится. И приказал нанести максимальный ущерб, на который они только способны. Я прикидывал, что они сожрут бумагу и проводку, что мне вполне устроит. Вот только теперь не был уверен, зачем он так внимательно изучает несущие балки завода? А для чего подсчитывает количество вооруженных людей здесь? Зачем обратил внимание на кнопку вызова подкрепления? Стоп! А вот когда он стал прикидывать расстояние до Иркутска и сколько крыс нужно для транспортировки техники, Ах, удивился даже я. Мне кажется, что я пригрел у себя на груди монстра, который только в начале своего развития. Мысленный приказ на начало операции и одновременно обращение к шнырке для трансляции волку. Он должен это обязательно видеть. Крысы, словно ниндзя, стали разбегаться парами и группами, каждая к своим целям и по своему заданию. «Ой, Румянцев! А где зовут? Мыши съели!»